Кропоткин. Об идеале будущего строя. 1874 год. Должны ли мы заняться рассмотрением идеала будущего строя? Я полагаю, что должны. Во-первых, потому что в идеале мы можем выразить наши надежды, стремления, цели, независимо от практических ограничений, независимо от степени осуществления, которую мы достигнем. А эта степень осуществления определится чисто внешними причинами. Во-вторых, потому что в идеале может выразиться, насколько мы заражены старыми прирассудками и тенденциями. И если некоторые бытовые стороны покажутся нам так святы, что мы не посмеем их коснуться, даже при разборе идеальном, то насколько же велика будет наша смелость при практическом уничтожении всяких бытовых особенностей, Другими словами, хотя умственная смелость вовсе не есть ручательство за смелость практическую, но умственная мысли боязнь есть уже, наверное, мерило мысли боязни практической. Говоря об определении идеала, мы, конечно, имеем в виду определение только четырех-пяти крупных черт этого идеала. Все остальное должно быть неумолимым осуществлением в жизни этих основных начал. Поэтому оно не может быть предметом обсуждения теперь. Формы осуществления не могут быть проведены научным путем. Практически они могут быть введены только путем многократного практического обсуждения незадолго до и во время осуществления на месте, в общине, в артеле, а не теперь, при зарождении дела. Под идеалом мы разумеем такое строй общества, прогресс которого основан не на борьбе людей с людьми, а людей с природой. Нет никакого сомнения в том, что между различными социалистами, самых разнообразных оттенков, существует довольно полное согласие в их идеалах, если взять их в самой общей форме. Общественный быт, которого осуществление они желали бы в более-менее быльском будущем, вообще довольно одинаков. И различия между их идеалами скорее происходят не от коренных различий в идеале, а от того, что одни сосредоточивают все свое внимание на таком идеале, который может, по их мнению, а в ближайшем будущем, другие на идеале, по мнению первых, более отдаленном, чем от коренных различий в самом идеале. В самом идеале все теперешние социалисты стремятся к возможно более полному равенству условий развития отдельных личностей и обществ. Все они желали бы осуществления такого строя, чтобы каждый имел одинаковую возможность заработать себе средства к жизни личным трудом, То есть, чтобы каждый имел бы одинаковое право на пользование теми орудиями труда и сырьем, без которых никакой труд невозможен. Чтобы распределение полезных занятий в обществе было такое, при котором невозможно образование класса, занятого пожизненно, а тем более наследственно, исключительно привилегированным трудом, то есть трудом более приятным, менее тяжелым и менее подозрительным. дающим право на одинаковое благосостояние с прочими, или даже больше, чтобы каждый имел одинаковую возможность равне со всеми остальными, получить то теоретическое образование, которое ныне составляет удел лишь немногих, чтобы отношения один личности ко всем остальным были бы таковы, при которых, пользуясь наибольшей суммой благ от этих отношений, она несла, вместе с тем, наименьшее количество стеснений ее личной свободы и ее личного развития. Такова, Программа громадного большинства и не всех социалистов нашего времени. Даже те, которые, по-видимому, поведают идеал совершенно иной, те, которые, например, поведают в конечном идеале государственный коммунизм или иерархический строй и прочее, в конце концов, желают того же. И если они соотачивают сильную власть в руках или правящего меньшинства или выборных старцев, и таким образом приносят в жертву, например, личную самобытность. то тут не потому, чтобы они не подавали ей цены или считали ее вредной, но только потому, что они находят возможным осуществление такого строя, при котором все четыре формы равенства осуществлялись в одинаковой мере и жертвуют одну из форм достижения прочих. При этом никто из живых последователей этих, уч этих ученых-социалистов и не думает, чтобы какая бы то ни была общественная форма могла закаменеть и не подлежать дальнейшему развитию.